Ольга с Дойлом застряли где-то на юге Мемфиса, выбираясь из города в бесконечный лабиринт амулычек. Операция с самого начала пошла наперекосяк. Ольга так и не понял, что стряслось в зоопарке. Посетители словно обезумели. Одна монахиня, старуха Арнет, повалила другую, Лэйси на землю и вырвала у неё из рук девочку. Девочку Эми ФБ действительно оказалось лет 6. Ольга собирался положить Бедламу конец, но Лэйси отпустила девочку, а старуха Харнет передала её Дойлу, который в мгновение ока запихнул ребёнка в машину. Пришлось быстро смотать удочки, пока не появилась местная полиция и не начала задавать вопросы. Неизвестно, сколько свидетелей осталось. События развивались слишком быстро. Следовало бросить эту машину и взять новую. Следовало позвонить Сайксу, следовало поскорее выбраться из Теннеси. Да, ей следовало именно в таком порядке и приступить немедленно. Эмили лежала на заднем сиденье, отвернувшись к стене, и прижимала к груди плюшевого кролика, которого вытащила из рюкзака. "Милый господи, что он наделал? Это же шестилетний ребёнок". Отыскав среди безликих домов и супермаркетов заправочную станцию, Ольга заглушил мотор и повернулся к Дойлу. После зоопарка ни словом не перемолвились. Что ты натворил, чёрт подери? Бред, послушай, совсем крышу снесло. Протри глаза, она же ребёнок. Так само собой получилось. Дуэл покачал головой. В зоопарке полный хаос царил. Ладно, признаю, облажался. Только что мне было делать? Олгас набрал в лёгкие побольше воздуха и медленно выдохнул, стараясь успокоиться. Жди меня здесь. Не добавив ни слова, он вылез из машины, позвонил на криптозащищенный номер Сайкса и без преамбулы сообщил. У нас проблемы. Субъекта забрали? Забрали. Черт подери, она же ребенок. Агент Олгост. Понимаю, вы злитесь. Да, представьте себе, злюсь. Осталось как минимум 50 свидетелей, включая монахинь. У меня есть навязчивое желание высадить девочку у ближайшего полицейского участка. Агент Олгост. Пожалуйста, послушайте, выдержав небольшую паузу, попросил Сайкс. Первонаперво вам следует покинуть территорию штата. Дальнейшие действия обсудим потом. Дальнейших действий не будет. Меня не для таких заданий нанимали. По голосу слышу вы расстроены. Что же, имеете полное право. Откуда звоните? Ольга снова вдохнул поглубже, пытаясь справиться с эмоциями. С заправки на юге Мемфиса. Девочка в порядке. Физически да. Не совершайте глупостей. Вы мне угрожаете? Гневно осведомился Олгаст и тут же осознал суровую правду нынешней ситуации. Шанс выйти из игры они с Дойлом упустили ещё в запарке и связали себя по рукам и ногам. Разве это необходимо? отозвался Сайкс. Ждите моего звонка. Олгаст отосоединился и вошёл в мини-маркет. Продавец, аккуратный сик в тюрбане, сидел за пуленепробиваемым окошком и смотрел по телевизору какое-то религиозное шоу. Решив, что девочка проголодалась, Ольга взяла шоколадное молоко, арахисовые крекеры и понёс к кассе. Так, главное не показывать лицо камерам слежения. Где тут они? Определить помешал завибрировавший на поясе сотовый. Ольгас быстро расплатился и вышел на улицу. могу прислать машину в Литл Рок, объявил Сайкс. Назовите адрес, и вас встретит представитель местного отделения. До Литл Рока ехать как минимум 2 часа. Слишком долго. Двое мужчин в костюмах, маленькая девочка, тёмный седан. Похищение в чистейшем виде. Классика жанра, так сказать. Монахи, наверно, уже номерок на упом сообщили. Если я им объявили в Розыск, да ещё и с кодом Amber Alert. Экстренный поиск похищенных детей. Тут через сканер на мостое им не проехать. Ольга огляделся по сторонам и через дорогу увидел стоянку подержанных автомобилей, украшенную разноцветными флажками. Большинство машин годились только на то, чтобы жрать бензин, и кормить их желающих не было. На глаза попалась древняя развалюха "Шевитахо" с трафаретной надписью "Лучшая цена" на лобовом стекле. Ольга кратко изложил свой план Сайксу, дойлу велел дать Эми крекеры и молоко, а сам побежал к стоянке. Едва он приблизился к тахо, из трейлера вышел мужчина в больших очках. Длинная прядь, зачёсанная справа налево, прикрывала лысину. Красавец, да. Ольга сбил цену до шести сотен и расстался почти со всеми наличными. Вот ещё одна проблема для Сайкса финансовая. На дворе суббота, значит документы на Таха попадут в отдел транспортных средств не раньше понедельника, а к этому времени их с Дойлом и след простынет. Дойл проехал вслед за ним около мили до соседнего жилого комплекса, припарковал седан подальше от дороги и перенёс сами в Таху. Ну вот, вариант, конечно, не идеальный, но если к концу дня люди Сайкса избавятся от развалюхи и заметут следы, этот маленький манёвр пройдёт незамеченным. Салон пропах дешевым освежителем воздуха, но оказался чистым и комфортным, да и одометр показывал вполне пристойный пробег. Чуть более 90 тысяч миль. «Сколько у тебя наличными?» – спросил у Олгас напарника. Вдвоем они наскребли около трех сотен. На заправку полного бака требовалось как минимум 200 долларов, зато бензина хватило бы до запада Арканзаса или даже до Оклахомы, а там пусть встречают с деньгами и новой машиной. Они вернулись на территорию штата Миссисипи и поехали на запад к Рике. День выдался ясный, голубое зноебо нарушало лишь пара лёгких облаков. Эми неподвижно лежала на заднем сиденье, к еде она даже не притронулась. Господи, какая маленькая. Ольга точайно сосала подложечкой. Эта машина самое настоящее орудие преступления, а не с дойлом похитители. прямо сейчас следовало обраться подальше от Теннеси. А что потом, Олгаст понятия не имел. До моста не доехали примерно в час дня. "Думаешь, принесёт?" с надеждой спросил Дойл. "Сейчас выясним", отозвался Олгаст, глядя прямо перед собой. Шлакбаум оказался поднят, караулка пустовала. Таха легко скользнул на мост и понёсся над широкой мутной рекой, распухшей от весеннего паводка. Под мостом целый караван барж плыл на север против течения. Сканнер считает электронный паспорт таха, но ведь он до сих пор числится на владельца автогаража. На восстановление цепочки уйдёт несколько дней. Нужно будет просмотреть отснятые камерами слежения, связать их с девочкой и с машиной. На другом берегу реки дорога терялась в бескрайних полях западной поймы. Ольга тщательно продумала маршрут. Ни одного сравнительно крупного города до самого Литл-Рока. Он установил круиз-контроль на предельно допустимые знаками 55 миль в час, не домывая, каким образом Сакс так здорово всё рассчитал.